«И оказалось, что я дурак», — равнодушно сказал Симага. «Это хорошо известное расстройство. Фобия самовнушения. Снимается транквилизаторами, лечится гипнозом. Месяц лечения и мог продолжать службу». «Я думаю, это уже не имеет значения», — отозвался Спиранский. Симага кивнул. «Я ничего не потерял, только приобрел. В материальном плане, конечно. А в моральном...» «Ну да что об этом говорить?» «Нет никакого толку», — согласился Спиранский. «Может, коньячку на дорожку?» — предложил симага Спиранский счел за лучшее отказаться. Неизвестно, что еще взбредет в голову этому сумасшедшему после очередного стакана. Оловянные миски с грохотом полетели в общую кучу. Приемщик произвел расчет овощей. Однако похожий на тюленя дородный мужчина почему-то не торопился покинуть прокуренный ангар. Он переступал с ноги на ногу, мял в руках полученные купюры и как-то странно косился по сторонам. что еще?» — привычно рявкнул на него наглый толстый приемщик. «По забыл». Стоящие за ним ассистенты, костистые молодые парни в перепачканных синих комбинезонах, синхронно заулыбались. Мужчина перестал озираться, пожал плечами и произнес заклинание, превращающее нечистых на руку проходимцев в соляные столпы. «О, БЭП, контрольная закупка. Вы не пробили чек. Всем оставаться на местах». В руке, где только что была наличность, появилась бордовая книжица с золотым тиснением на обложке «МВД России». При виде этой аббревиатуры – Даже холодная металлическая тулова ангара, казалось, прошила невидимая молния, оставившая в душах приемщиков кровоточащий перфорированный след, словно автоматная очередь. Помощники толстяка, как и положено, окаменели, а сам толстяк, хотя и заметно утратил наглость безграничной власти, но продолжал шевелиться. «Ай, чё?» – забормотал он. ты вот же, чек, вот он». Приемщик выхватил откуда-то залапанный грязными пальцами конверт и сделал попытку сунуть его в карман дородному мужчине. Тот с неожиданной для его комплекции ловкостью увернулся и обратился к кому-то из посетителей. «А вас и вас я попрошу остаться в качестве понятых. Никол, у меня порядок», — это он сказал уже в мобильник. «Живо греби, пока не разбежались». Через минуту к воротам ангара подъехали бортовой ЗИЛ и милицейский УАЗик, откуда дружно высыпали люди в милицейской форме и боевом камуфляже. Завертелась обычная карусель рутинной обэповской проверки. Троица приемщиков вначале имитировала активность, и металась в поисках того не знаю чего, то ли косого аппарата, которого здесь, конечно же, отродясь не было, то ли в поисках лицензии и документов, на хранящийся в ангаре металлический лом, которых тоже не оказалось, а потом сникла и с унылым видом давала показания – ожидая бухгалтера и хозяина фирмы, приезд которых откладывался на неопределенное время, ибо руководители, как выяснилось, находятся в данный момент на лечении в солнечном Дагестане. Через 20 минут картина прояснилась полностью, и Зил вкатился прямо в ангар. Люди в серо-черном камуфляже весело и сноровисто собрали весь подозрительный лом. Мотки проводов и отрезки кабеля – кладбищенские оградки, станины станков и другие детали промышленного назначения. Словом, все, что явно было украдено, слямзено, стырено, спиздено и перекидали в кузов машины. Товарищ капитан, обратился один из бойцов к дородному мужчине, походившему уже не на тюленя, а скорее на морского льва. «Смотрите, здесь какая-то хероина подозрительная. Может, гафневая бомба, как в газете писали?» Он протянул капитану, Тяжелый цилиндр длиной 30 и диаметром 15 сантиметров. Цилиндр состоял из двух половинок по торцам, скрепленных стальными хомутами. Между половинками имелось сквозное отверстие, как будто туда надо было что-то вставить. Возможно, детонатор. Весь вид этой штуки внушал от чего-то неприятные мысли. Капитан хмуро повертел Елдовину в руках, присел на корточки и осторожно опустил на пол. Гафниевые бомбы не он, ни кто-либо из его команды в глаза не видели, но все хорошо помнили, как в Иваново полгода назад точно такую же контору по скупке цветного лома разнесло на атомы после того, как гарнизонные офицеры сдали туда полтонны гильз от артиллерийских снарядов. Он с немым укором посмотрел на инициативного бойца и подозвал участкового. «Бери аккуратно эту фигню и поезжай в гости к ФСБистам. С Дашей им пусть разбираются, что это такое и с чем его едят». Участковый тяжело вздохнул, хотел что-то сказать, но сдержался и ограничился коротким кивком. В районном отделе ФСБ находку приняли без особого энтузиазма. Однако с ее появлением во всем здании вдруг стало глохнуть мобильная и радиосвязь. Примерно раз в полтора часа. Кто-то из технического отдела догадался связать этот феномен с доставленным цилиндром. Его раскрыли, обнаружив внутри целую выставку достижений ультрасовременной электроники, сложнейших микрочипов, непостижимых интегральных схем, фантастически мощного передающего контура. Такое не могли соорудить ни в Колпаково, ни в Кукуеве, ни в Москве, да и, пожалуй, нигде на просторах родной страны. Поднялся переполох. Через час находку фельдъегерской связью отправили в Москву. Колесо завертелось. Задержанные искупщики лома показали на некоего Петра Токарева, безработного, из чьих рук непосредственно Елдовина попала в пункт приема. Токарева допросили. Он, в свою очередь, показал на уроженцев села Колпакова Демьяна Лысько и Владимира Кулькова. Архипачи и Кулька сотрудники ФСБ после недолгих поисков обнаружили в колодце правительственные связи на окраине деревни. Те как раз собирались выпилить оплетенный свинцом кабель московской линии и были засняты на оперативную видеокамеру в разгар преступного покушения с ножовкой и топором в руках. Можно сказать, что тщеславные мечтания Кулька материализовались, но ни его, ни напарника эта съемка не обрадовала. Выйдя из состояния ступора, новоиспеченные бизнесмены принялись все отрицать, но после того, как на старом мехдворе обнаружились краденое дистопливо и самогонный аппарат, а перспектива тюрьмы стала очевидной, быстро раскаялись и стали сотрудничать со следствием. Они показали, откуда сняли Елдовину, добросовестно ответили на множество самых разных вопросов, среди которых были и такие – «Имеете ли вы отношение к установке разведывательного прибора на линии правительственной связи?» Или «Как и когда вы вышли в контакт с представителями иностранной разведки?» От последних вопросов удачливые торговцы металлом едва не впали в глубокую кому. Но обилие дилетантских следов в колодце и пункт «Утиль сырья», в котором оказался вполне исправный сканер-передатчик, полностью их реабилитировали, по крайней мере в части шпионажа. Архип и Чикулёк никак не тянули на агентов и на разведки. За бутылку-другую повесить передатчик на кабель они в принципе могли, но при таком допущении возникали вопросы, на которые не было ответов. Во-первых, какой сумасшедший шпион мог поручить деревенским алкашам столь ответственное дело и доверить им уникальный прибор? И во-вторых, зачем им сдавать дорогостоящий передатчик в скупку за сущие копейки? Нет, если отбросить некоторые нюансы, то объективная картина происшедшего говорила совсем о другом. Российские патриоты Лысько и Кульков, проявив бдительность и высокую гражданскую сознательность, обнаружили и пресекли шпионский съем секретной информации из каналов высокочастотной правительственной связи, чем предотвратили ущерб обороноспособности, государственной безопасности и политическому имиджу России. Как только прозвучала такая... Оценка, сформулированная в самых высших сферах, то проворованное дистопливо, смогоный аппарат и другие прегрешения патриотов все начисто забыли. А сами герои распрямили спины, ходили с высоко поднятыми головами и сдержанно намекали, что теперь они приняты в органы и ждут присвоения офицерских званий. Но факт есть факт. Кто-то воровал секретную информацию, причем не с помощью самодельного, спаяного на живую нитку прибора или несложных детекторов, которые используют частные детективы, а применяя высокотехнологичное устройство, созданное по последнему слову техники развитого иностранного государства. Кто это сделал? Практически все жители Колпакова были опрошены насчет появления в деревне незнакомых подозрительных людей – «Место глухое, коттеджных поселков рядом нет, посторонние появляются редко, а если и появляются, то большей частью грибники с кошелками». Ну, а если не с кошелками и не грибники? Жители только пожимали плечами. Помог случай. На старый мехдвор приехал светловолосый мужчина на облезлых «Жигулях», один из клиентов Архипыча, покупавший у него солярку. Сотрудник ФСБ, дежуривший на мехдворе, проверил его документы по компьютерной базе, а заодно спросил насчет подозрительных людей, интересовавшихся люками правительственной связи. Тот вдруг вспомнил, как месяца полтора назад, когда впервые ехал к Архипычу, видел на обочине молодого пьяного мужчину с рюкзаком, который сидел на крышке бетонного колодца. Он попытался узнать дорогу, но тот повел себя странно, разговаривать не захотел, Как ему показалось, испугался чего-то, забеспокоился. Что было странно, потому что парень выглядел как настоящий качок. Не здоровенный от природы деревенский бугай, а именно спортсмен из тренажерного зала. Чего ему бояться? К тому же пьяный. А пьяный у нас ничего не боится, даже если его соплей перешибить можно. Но и опьянение атлета, по мнению Светловолосова, тоже было преувеличенным. Водители «Жигулей» проводили в группу розыска, где он дал подробные показания, а заодно помог составить словесный портрет незнакомца. Сотрудники снова обошли жителей Колпакова, спрашивая на этот раз конкретно о молодом атлете ростом где-то метр девяносто с аккуратной тонкой бородкой, одетом в темные джинсы и стоптанные туфли, за плечами рюкзак. Один старичок – местный житель. На этот раз вспомнил, как в середине сентября подвозил этого человека на телеге от автобусной остановки на привокзальной площади до поворота на свиноферму. Парень приятный, он ему даже свою жизнь рассказал. Только нос у него немного другой и уши приплюснутые, а кисти рук большие, как у молотобойца. Фоторобот уточнили, оперативники приободрились было, но, увы, Больше ничего узнать об этом бородатом незнакомце им не удалось, но и полученной информации было достаточно для целевого поиска. Составили ориентировку и разослали по органам ФСБ и отделениям милиции. Первым сообщили правду. Разыскивается агент иностранной разведки, ищущий подходы к линиям правительственной связи. Вторым доводили самое необходимое. Разыскивается государственный преступник. Колесо розыска – продолжала вертеться и набирала обороты.